Интерлюдия вторая. Император тщательно изучал отчёт, всё больше хмурясь. Такое впечатление, что камеры появились из воздуха. Наконец, недовольно сказал он: "Утро мне было, а потом раз и уже всё истыкано. Хорошо хоть не такое большое число подозреваемых. С улицы никто не мог прийти и поставить, не так ли, Дмитрий Максимович?" Ефремов Гулков вздохнул. Проблема в том, ваше императорское величество, что камеры наблюдения в общешкольные оказались отключёнными. Поэтому совершенно невозможно проследить передвижение этой толпы. Ни у кого из учителей нет алиби на всё утро, ваше императорское величество. Кто-то постоянно куда-то отходил, и это я ещё не говорю про учеников. Да бросьте, Дмитрий Максимович. Император раздражённо отпихнул у от себя недочитанный отчёт. Какие ученики? На такое разве что Елисеев способен? А с ним постоянно была Светлана. Установка камер это не минутное дело. Вы не дочитали, ваше императорское величество, терпеливо сказал Ефремов. Лакуны под камеры были заложены при ремонте. Добраться до них, вставить камеру и убраться дело нескольких минут, если знаешь, куда подойти и как нажать. Вот как. Именно. К сожалению, опросить всех, кто осуществлял ремонт в школе, не удалось. Трое пропали почти сразу по возвращении. Судя по всему, в живых их не оставили. Ещё из предположений: ставили двое независимых человек, потому что разнятся и модели, и способы установки. Хорошо, положим на это так. Но откуда при ремонте могли знать, куда заселятся Светлана? Это решилось вчера вечером. А они и не знали. Такие полости обнаружены во всех комнатах, куда должны были заселиться новички. Но в остальных нет камер. Так что дали отмашку, камеры быстро впихнули. Но вот в чем еще странность: мы опросили всех, кто на тот момент находился в школе. И ни разу артефакт не показал, что опрашиваемый врет. Не чисто что-то с этими камерами. Мы ведь даже весь обслуживающий персонал просили, никого не пропустили. Император задумался. А не может такое быть, Дмитрий Максимович, что в школе присутствует постороннее лицо, не относящееся ни к учителям, ни к обслуживающему персоналу, ни к ученикам? Ефремов оскорбленно вскинулся: "Ваше императорское величество". Это было первым, что мы проверили. Нет в школе посторонних. Количество человек в школе один в один совпадало с тем, что получалось в результате сложения списка работников школы, списка учеников и нашей группы. Устроил нам Елисеев развлечения в первый же день своей учёбы. Вот видите, Дмитрий Максимович, а вы хотели его не допустить в крылья Феникса. Как бы мы все выглядели, если бы не обнаружили камеру. Бледно, ваше императорское величество, согласился Ефремов. Но меня больше беспокоит, кто это все установил и на кого был расчет. На великую княжну или самого Елисеева. Я бы его тоже со счета не сбрасывал. В его секреты многие хотят пролезть, а еще есть те, кто хочет что-то отомстить. И для последних вариант, если это заденет вашу дочь, очень выигрышный. Если было две группы. То возможны и оба варианта одновременно, заметил император. Был он раздражён неопределённостью и невозможностью быстро найти виновных. Ещё меня очень беспокоит, что я не понимаю мотивов. Зачем вообще ставить камеры в блок? Что такого собирались увидеть преступники? Да-да, именно преступники, потому что речь идёт о безопасности моей дочери и не только её. Меня это тоже беспокоит, ваше императорское величество, признал Ефремов. Вряд ли бы они удовлетворились наблюдением. Когда не понимаешь мотива, не можешь сообразить, чего ждать. Защиту школу мы усилили, не гласно добавили дежурных от императорской гвардии, но боюсь, проблему это не решит. И даже то, что Елисеев установил на блок свою защиту, меня успокаивает только отчаяние. У меня предчувствие, что это продолжение истории с Зименным и Морусом. Неожиданно сказал император. Возможно, если бы Елисеев не разворошил этот змеиный клубок, события разворачивались бы по-другому. Думаете, ваше императорское величество попытается воздействовать на вас через Великую княжну? Именно так, Дмитрий Максимович. Именно так.